Миг не стал выводить Бигет на глубину. Оставил себе место для маневра, чтобы в непредвиденной ситуации уйти на мелководье, куда акулы попросту не могли заплыть. Лица погибших моряков так и висели в воде, правда на них стали обращать меньше внимания. Перед каждым отчетливо замаячил голод, который будет пострашнее лиц на воде. Каждую красную тварь во многих местах надрезали, затем бросили в специально сооруженную клеть, которая становилась одновременно приманкой и крючком. Дело в том, что попадая в брюхо акулы, жир, которым скреплялись стенки, размекал, и она раскрывалась, вонзаясь острыми краями зубастой твари в пищевод. Все приготовления заняли остаток дня. В ночь ловить акулу никто не собирался, к тому же именно в это время на них должна прекратить действовать магия Лестера. С первыми лучами солнца Резвый уже находился на достаточном отдалении от берега. Всех ненужных для ловли акулы с верхней палубы удалили. Паруса спустили, однако матросы сидели на реях, готовые их моментально поставить, чтобы уйти на мелководье. Шкафут пришлось целиком очистить, там предстоит лежать пойманные рыбине. Приятной неожиданностью стало то, что лица погибших в трюме моряков наконец пропали. «Спускай клети!» – дал отмашку Миг. Заклинание, отпугивающее акул, у магов имелось. Заклинания же приманивающего нет. Впрочем, крупный, кровоточивший кусок мяса в воде – лучшая приманка. Правда, далеко не везде на Скаре эти зубастые твари водились. Клетки спустили в воду. Теперь оставалось лишь ждать, когда акулы прибудут. В том, что они уже почуяли добычу, сомнений нет. Время монотонно потянулось. Каждый находился на своем посту, и каждый бездельничал, ожидая, когда кто-нибудь из вперед смотрящих увидит плавник и об этом сообщит. Кайра даже умудрилась уснуть возле правого борта, оперевшись на пушку. Байт раззевал так, словно собирался кого-нибудь проглотить. Миг прохаживался вдоль правого борта, откуда и должны приплыть акулы. Солнце уверенно взбиралось над бесконечными водами Скарры, а опасные твари все не появлялись. Брат удачи уже начал напрягаться из-за подобной странности. Акулы всегда голодны. Акулы чувствуют кровь на сумасшедшем расстоянии. Акулы крайне быстры. Акулы точно рядом и не могли далеко уплыть. Тогда где они? Солнце уже взобралось в зенит, когда всем и каждому стало отчетливо понятно, что-то пошло не так. По невероятной и неведомой причине акулы, эти прожорливые и ненасытные твари, решили не приближаться. При этом Лестер поспешил уверить, что его заклинание не может продолжать работать. Оно давно выдохлось. «Кошку мне в пятки! Надо уходить!» – сказала Кайра. Пиратка, способные и малыш окружили капитана на шканцах. Фихос неподалеку ругался с боцманом, который за время, пока ожидал акул, умудрился на пицца сейла. За такое на самом деле следовало перевести его в матросы. однако у мика в этот момент о другом болела голова. Провиант не бесконечен сколько они будут еще ждать акул сутки двое, а потом есть ремни и халявы сапог голод страшное дело с таким количеством людей на борту в каннибализм можно скатиться очень быстро. Ладно решился он, рискнем поднимаем клети. Десять матросов насаживают на крюки туши этих красных недоптиц, и так пойдем.